Часы, если не дни. Двадцать ч е т в е р т декабря две тысячи шестого года пятница. Генри сорок три. Клэр тридцать пять. Генри. Просыпаюсь рано, так рано, что спальня еще голубая в предрассветной мгле. Лежу в постели, прислушиваясь к глубокому дыханию Клэр, слуша редкие звуки машин на Линкольн-Авеню, перекрикивание ворон, гудение печи. Ноги болят. Сажусь выше на подушку, нахожу вико один в тумбочке. Принимаю две таблетки и запиваю в ы д о х ш е й с я колой. Соскальзываю обратно под одеяло и поворачиваюсь на бок. Клэр спит лицом вниз, руки прикрывают голову, волосы спрятаны под одеялом. и с к о п н ы й в о л о с Клэр к а ж е т с я меньше. Она спит как невинный ребенок. Пытаюсь вспомнить, в и д е л ли я когда-нибудь спящую маленькую Клэр. Оказывается, нет. Я думаю об Альбе. Свет меняется. Клэр шевелится, поворачивается ко мне на бок. Изучаю ее лицо. Несколько тонких морщин в уголках глаз и рта, незначительное подражание лицу зрелой Клэр. г о р ь к о с о ж а л е ю о том, что никогда не увижу ее с этим лицом, с которым она будет продолжать жить без меня, которое я никогда больше не поцелую, которое будет принадлежать миру без меня, миру, где я буду только воспоминанием Клэр, наконец, отнесенным к определенному прошлому. Сегодня 37-я годовщина смерти моей матери. Я думал о ней, страдал без нее каждый день в течение этих тридцати семи лет, и мой отец тоже, думаю, не забывал о ней ни на секунду. Если бы живая память могла оживлять людей, мама была бы нашей вредикой. Она бы встала, о с как леди Лазарь, о т у прямой смерти, чтобы утешить нас. Но все наши стенания не продлили е й ж и з н ни на секунду, ни на один удар сердца, ни на один вздох. Единственное, что я мог это перенестись к ней. Что будет делать Клэр, когда я умру, как я ее оставлю? Слушай, как Альба разговаривает в постели. И, говорит она, привет, Мишка, ш, давай спать, ложись. Тишина. Папа. Смотрю на Клэр, проснулся она или нет? Она спит. Папа. Я осторожно поворачиваюсь, выпутываюсь из о д е я л с трудом опускаюсь на пол, И ползаю из нашей спальни. Направляюсь по коридору в спальню Альбы. Она хихикает, завидев меня. Я рычу, и Альба гладит меня по голове, как собаку. Она сидит на кровати среди всех своих мягких игрушек. Двигайся, красный шапчик. Альба отодвигается, я забираюсь на кровать. Она торопливо обкладывает меня игрушками. Обнимаю ее и откидываюсь назад, а она протягивает мне голубого м и ш к у Он хочет суфле. Еще немного р а н о в а т о для суфле, г о л у б о й Мишка. Как насчет яйца, пашот и тоста? Альба кривится. Для этого о н а с т я г и в а е т губы, брови и нос. Мишка не любит яйца, объявляет она. Ч, мама спит. Ясно. Громким шепотом говорит Альба. Мишка хочет голубое желе. Слышу стон Клэр, она начинает собираться в другой комнате. Пшеничное желе. Хетра спрашиваю я. Альба думает. С бором, сахаром? Да. Хочешь приготовить? Да. Повезешь? Я соскальзываю с кровати и задумываюсь. Ноги сильно болят, а Альба стала слишком большой, чтобы возить ее. Но теперь я ни в чем не могу отказать ей. Конечно, прыгай. Я стою на четвереньках. Альба залезает мне на спину и мы едем на кухню. Сонная Клэр стоит у раковины, наблюдая, как в кофейни капает кофе. Подхожу к ней и бодаю г о л о в о й под колени. Она хватает альбу за руки и поднимает ее вверх. Альба все время хохочет, как ненормальная. Я забираюсь на свой стул. Клэр улыбается и спрашивает: "Что на завтрак повара? Желе, вопит альба. Ммм, какое желе из кукурузы? Нет, из бекона. Вот еще." а л ь б а виснет на Клэр и тянет за волосы. Ой, не надо, дочка. Тогда, наверное, это овсяное желе. Пшеничное. Пшеничное желе, вкуснота. Клэр достает боры сахар, молоко и пакетик пшеницы, ставит на стойку и вопросительно смотрит на меня. А тебе? Желе из омлета? Если приготовишь, т о да. Я с восхищением смотрю, как деловито Клэр ходит по кухне, словно она б е т т и Крокер. словно о на это делала долгие годы. Она справится без меня, думаю я, наблюдая за ней. Но я знаю, что это не так. Смотрю, как Альба смешивает воду с пшеницей, и думаю о ней десяти, пятнадцати, двадцати летней. Но еще не конец, я еще не выдохся. Я хочу быть здесь, я хочу видеть их, хочу обнимать их, я хочу жить. Папа плачет, шепчет Альба Клэр. Это потому, что приходится есть мою с т р я п н ю Говорит ей Клэр и подмигивает мне, и я вынужден рассмеяться.